Анатолий Дмитриевич Знаменский Красные дни Роман-хроника в двух книгах Книга первая Москва Современник 1990 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь Роман-хроника состоит из двух книг и освещает неизвестные ранее страницы истории гражданской войны на юге России. Первая книга рассказывает о гражданской войне на Дону и Кубани, подвигах революционных казачьих частей под командованием Миронова, Блинова, Медведовского. «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Лев Толстой Из дневника 1899 год. «Я видел красный день. В России нет раба». Некрасов Пролог С первых дней июля 1906 года в канун разгона Государственной Думы в Петербурге На паромном перевозе через Дон под окружной станицей Усть-Медведицкой дежурил неусыпно полицейский пристав караченцев с нарядом казаков-сидельцев из станичного правления. Было предписание на арест зачинщика крупных беспорядков в округе под Ясаула Миронова, уехавшего с бунтарским приговором станичного общества в Петербург. Когда именно возвратиться под Исаул Миронов, никто не знал. Арестовать же его вместе с верным ему урядником Коноваловым следовало тайно от населения, не производя волнения в станице, а поэтому дежурство было упредительное. Одна из самых многолюдных станиц верхнего дона усть Меведицкая до 15 тысяч казачьего чиновного учительского духовного и прочего населения громоздилась на высоком берегу, вокруг златоглавого собора, гимназии и купеческих лавок, сползая окраиненными усадьбами и вадами по оврагам и широким, в водомоином крике. Выше переправы с левого лугового берега в Дон впадала быстрая речка, разгульная в половодье, про которую издавна говорилось пресловие, что не велика она, речка, Медведица, а тихий Дон повернула. И верно, за станичной горой широкий Дон резко забирал в сторону Кренился точно конный казак на крутом повороте. И так на много верст. Река шла как бы набекрень до самой Иловли, чтобы окончательно выправиться к закатной стороне, к Азову. Поил дон рыбное камышовое при Азовье с лиманами. А после вода его, голубая и чистая, пропадала в чужой безбрежности за Керчью. Перевозчик дед Евлампий, неряшливая казачишка с нечаянным георгиевским крестиком на зипуне, сидевший все эти дни на краю парома, вместе с приданными приставу старослуживыми казаками, так и говорил, что дону кормильца тут бы вся статья пробиться ближним путем к Волге, промежутка-то оставалась меньше ста верст, да слиться воедино чтобы напоить Каспий, тогда бы и суховеев стало меньше. Да не получалось по верховой прикидке, немыслимо было обороть Дону все левобережные притоки. Так уж вышло в природе, что от самого Ельца, вон с каких русских высот, не вливалось в Дон ни малой, ни большой речки с правого, на горного берега. А все били и плескали через край бешеные в паводке левосторонние притоки. Воронеж, Россош и Корец, Песковатка, чистый и светлый хопер со своими притоками Карачаем, Еланью и Бузулуком. А тут и Медведица довершала дело. Кренился Дон, подмывал меловые кручи. Где-то выше станицы выбивал крутоярье пещеры и водомойны, и каждое лето выносил из старых забытых погребений человеческие кости и обломки черепов на белую песчаную косу против станицы. Ради них стараниями и игумени здешнего монастыря поставлена была на высоком месте Малая часовинка с шатром и зеленой луковкой купола, а в ней вырыт сухой колодец-склеп. Юные монахини собирали на косе и хоронили в колодце в тихой глубине старые казачьи кости, дабы бродячие собаки не растаскивали их по округе. Теперь многие считали, что те останки, Дон выбирал из подмытого древнего кладбища, но самые старые жители упорно рассказывали одну и ту же легенду, не слабевшую с годами, и как бы витавшую в окрестном лесу и над белой горой, вокруг монастырских стен и упокойной часовеньки. От старых молодым переходило сказание о том, что в давние времена Монастырь был другой, не женский, а мужской, чернецкий. И располагался много выше, под крутой Соколиной горой. И будто в ту пору московский царь Пётр I подавлял уже в несчётный раз казачью вольность на Дону. Пытал и казнил мятежных булавинцев, выжигал дотла их городки, а население частью полуживое под страхом солдатского штыка и кровавой казни, загонялась гуртом обратно в помещичью и боярскую кабалу, частью умершвленная пускалась на плавучих виселицах вниз по дону. И вот разорили и выжгли солдаты-батальщики, будто бы одну ближнюю станицу, начали развешивать строевых казаков на плавучие рели, А бабы с малолетками тем временем кинулись по зеленому займищу и речным излукам в бегство к монастырю спасения искать. И велел тогда игумен старый раскрыть врата и дать приют несчастным и обездоленным казачьим женам с их малыми детьми. Но не было спасения и в самом приюте Божьем. Подошли батальщики в зеленых заморских мундирах, подняли бревно сокол, ударили с размаху и пошатнули крепкие глухие ворота, столетние дубовые вереи. И вскричали в последнем отчаянии и заголосили, матери и заплакали невинные дети, треснули тесовые заплоты, обрушилось железо на души человечи. И вздел Игумин костлявые руки к небу и послал проклятие Богу. Если уж в храме Твоем, Господи, нет спасения сирым и обиженным, то не щади человека в боли, засыпь нас землей заживо, чтоб не терпели мы сверх силы своей. И ударил будто бы троекратно гром небесный со страшной силой и расколол, нависавшую над монастырем и ближней округой Соколиную гору. Одна половина ее выдержала поднебесный удар и осталась над водой крутым обрывом, а другая рассыпалась до основания и упала тяжкой лавиной на монастырь и окрестный лес, погребла заживо и Чернецкую и братью, и жен казацких с малыми детьми и карателей солдат. Велик был гнев Божий, и оттого погибли все, и грешные, и праведные. И теперь на песчаной косе за доном никто не мог отличить черную кость грешника от святой косточки праведника. Да и люди грешные и беспамятливые не видели по обыкновению в том нужды. С паромного причала видна была вся круга, как на ладони, с зеленым займищем поймы и белым обрывом под станицей, с каменными колокольнями монастыря на отдалении и у покойной часовенкой близ медведицы. Пожилые казаки-сидельцы хмуро вздыхали, слушая деда Евлампия, а пристав караченцев в своем жарком по времени пропотевшим обмундирование, тяжело и безучастно прохаживался на палубе, то и дело поглядывая на пустынную дорогу. Дорога уводила по лугам и займищу к далекой станции на железной дороге Серебряково, откуда мог с часу на час прибыть под Есаул Миронов. Деды говорили меж собой и думали про жизнь. Пристав же делал вид что не слушает пустые стариковские побывальщины. Но всем вместе и каждому в отдельности было как-то неуютно на этом свете. Глухая тревога выгрызала душу. С давних пор в мире Божьем что-то повернулось не так, напротив сути человеческой. Восторжествовала какая-то неведомая им и не имеющая звания но определенно враждебная людям сила, страшная и неумолимая, как рок. От Петра это пошло, от Анны Иоанновны с немцем Бероном. Говорят все эти мундеры зеленые, казни неправые, деньга фальшивая. В раздумье проговорил самый ветхий сиделец с нашивкой приказного наслинявшим от времени погони и со шрамом наискосок морщинистого лба от удара плетью. А может еще от поганого самозванца латинянина, что под Дмитрия Царевича рядился? Кабы от кого одного, так скоро бы разобрались, — вздохнул рассказчик в лампе Да в том-то дело, что много их на нашу беду и всякое идолище по сказу о трех головах. Одну голову только видно, а другие из-за тына либо ставни, тебя же на мушке и держат. Старик приказный искосы глянул на пристава, по-прежнему обзиравшего пустынную дорогу к станции, и вздохнул тоскливо. Вот жизнь эта выпала, прости господи, куда ни кинь кругом клин и при ясном-то солнышке тьма, египетская кругом. Пристав Караченцев слышал, конечно, голоса стариков и понимал, о чем у них шла речь. И потому был особо насторожен и готов ко всякому. В их потаенной беседе тоже была заключена некая гордыня человеческая и непокорство перед той самой окаянной силой, которую Не дано обороть или обойти никому. Старики-сидельцы, по сути, были единомышленники под Ясаулу Миронова, да и вся станица сочувствовала ему. Так что положение Караченцева как человека, приставленного к закону, было отчасти двусмысленным. Отец Миронова, Кузьма Фролович, хотя и урядник, Но слабосильный хлебороб с хутора Буирак Синюткин не сумел по засушливому времени прокормить большой семьи со скудного земельного пая в шесть десятин, переехал на жительство в окружную станицу, стал возить на паре быков Донскую воду в сороковедерной бочке на верхние улицы. Богатые жители за неимением водопровода платили по гривеннику за ведро. Надумал урядник выводить в люди сметливого и проворного сына. Отдал в гимназию. Филипп, развитой мальчик, хорошо скакал, джигитовал, в пятнадцать лет водил за собой ваташки казачат, подавал надежды но с учением дальше второго класса гимназии ему не улыбнулось. После покушения на государя императора Александра Третьего в Петербурге, а в деле активно участвовал студент из донских казаков Василий Генералов, вышел тогда высочайший указ «Очистить все гимназии на Дону от детей простого звания сыновей рядовых казаков». По отцовской нижайшей просьбе взяли Филиппа переписчиком в канцелярию мирового судьи, а спустя время, при самых лучших характеристиках, писарем к окружному атаману. Служил исправно, подсоблял отцу, бесплатно составлял прошения всем нуждающимся казакам, понимал уже и по адвокатской части. Так что еще до службы стал известным едва ли не на весь округ. Один раз шел рыбалить по лесу близ монастыря. Как любой из молодых станичных парней, на ногах простые чирики, шаровары с лампасами закатаны до колен, на плече пара удилищ и весло. Никаких мыслей, кроме рыбалки, в голове не было. Одни самые до сазаны. А, возможно, и были уже мыслишки насчет общественной справедливости. К этому времени водил он дружбу с поднадзорным студентом Поповым Александром, который нынче ходил в писателях. Этот Попов Серафимович готовил Филиппа Миронова к сдаче экзаменов в гимназии экстерном. На спуске увидел Филипп, мелькнула к обрыву тонкая, обернутая в черную рясу женщина. Побежал следом, ёкнув душой, угадав неладное в ее порыве. Уже над самым обрывом успел схватить за руку. Монашке было лет шестнадцать, Обежала к Дону то ли утопиться с горя то ли посидеть на круче и подумать над погибельной судьбой, слезу обронить перед скорым пострижением. Сначала ничего не говорилось испуга, только молилась быстрым крестом. И когда отвел он с ее лица черный плат, увидел слезы в три ручья, да испуганные черные глаза, смотревшие со страхом и надеждой на мирянина рассказала послушница что пропадает в заточение не по своей воле а по отцовскому святому обету данному перед кровавым боем на высокой балканской горе шибки Поклялся отец что за спасение его жизни и ради семерых малых детей оставшихся дома пожертвует он младшую дочь на вечное служение Богу Только бы оборонил Господь от смерти и тяжкой раны. И возымела силу та клятва. Вернулся отец к семье живым и здоровым. А генерал Скобелев побил турок. Через три дня пострижения, а Стефанида душою на волю и в мир рвется. И нет ей никакого спасения потому что духовную клятву с человека никто не волен снять, даже священный Синод откажет. Филипп Миронов, как уже стало теперь ясно, голову имел светлую, а сердце у него, по мнению многих, просто детское. Чья бы беда около не ходила, какая бы слеза ни капнула, в душе у него боль и, главное, неодолимое желание помочь заслонить собственной грудью. А тут шла речь о человеческой жизни. Взял Филипп ее за тонкую и слабую руку и повел в станицу, в канцелярию окружного атамана. Знал, что духовный обед снять могут лишь мирские обязанности и долг человеческий перед самой жизнью. — Хочу на этой послушнице жениться, ваше высокоблагородие. — сказал писарь Миронов атаману-полковнику. — Пропадает чистая душа по давнему обету, а грехи пускай отмаливает за нас старые да убогие. Прошу вашего благословения ради того, хоть чтобы племя казачьи не убывало. — По любви согласию, — усмехнулся полковник. Он усматривал по-своему некую вынужденную обязанность Миронова к свадьбе чего пока еще не было. И в своем положении, и со своей просьбой, Миронов не мог и не хотел возражать атаману. «По любви и согласию», — пролепетала юная Стефанида, опустив глаза. «По любви и согласию», — подтвердил Филипп. Шел ему в ту пору восемнадцатый год. Отец Стефанида был казак состоятельный, Свадьбу закатил такую, что все смутительные разговоры угасли. И на свадьбе той пролил радостные слезы. Он даже подумать не мог еще вчера, что простой смертный может при чистом сердце и бескорыстном желании снять высший духовный обет другого человека. После был призыв на службу, Учения, бешеной скачки и призы, хвала начальства, юнкерское училище в Новочеркасске. Вышел Миронов под Харунжем, по второму разряду. По первому выпускались только дети сословных казаков, дворян. Отслужил положенное, вышел на льготу. Выбирали Филиппа Миронова даже станичным атаманом в ближней Распопинской станице. Но не ужился с начальством. Начал выгадывать льготы и послабления своим безлошадным станишником. А его милого к окружному. Сотник Миронов. Опять свои вольные выдумки на службе. Как смеете волновать казачество? С таким легкомыслием вы вряд ли оправдаете надежды, которые все мы питали, когда посылали в училище. «В таком случае, ваше высокоблагородие, забирайте насеку, разрешите взять шашку. Сегодня же подаю рапорт добровольцем на войну с японцами». «Похвально», — сказал полковник. Сходил Миронов на войну, принес четыре офицерских ордена и славу на весь округ. Компания на Дальнем Востоке, конечно, вышла во всех отношениях неудачной. Но казаки-разведчики под командой Миронова и его друга-сотника Тарарина прошли по ночам дерзкими рейдами вдоль и поперек Манжурию. Порезали телефонные линии, взяли много пленных. Бригадный генерал Абрамов поставил однажды Миронова перед строем и приказал полкам кричать «Славу сотнику Миронову!» герою Тихого Дона. Донская газета частенько прославляла героев-земляков, дабы смягчить неутешительные сводки о ходе войны в Порт-Артуре и в особенности на море. Даже столичная Нива поместила фотографии Миронова и Тарарина с места события. Миронов на боевых позициях бороды не брил и чем-то неуловимо напоминал на фотографиях Емельяна Пугачева. Грудь Миронова довольно широкая и блестит, вроде иконостаса. Ордена святой Анны третьей и четвертой степени за сметку и хладнокровие в поиске по вражьим тылам. Станислав в третьей степени и Владимир с мечами и бантом за отвагу и храбрость в рукопашных схватках, пленение самураев. В солнечный день поглядишь и зажмуришься, невесело размышлял пристав караченцев. Главная же опасность заключалась, разумеется, не в наградах, а в невиданном авторитете Миронова среди казаков 26-го полка и всей 4-й Донской дивизии, возвратившейся теперь с войны, окружавшей неким ореолом его имя. Да и местные казаки-сидельцы тоже сочувствовали ему. Пристав Караченцев не мог понять поступков Миронова. И как все непонятное они досаждали чем-то ему. В особенности презирал Пристав неподходящую дружбу Миронова с цивильными гимназическими учителями, шпаками, бывшим поднадзорным студентом Поповым и полукромольным писателем Федором Крюковым а также приезжающими на лето в станицу студентами и всей этой шумящей, бунтующей интеллигенцией, которая в дачное время наводняла станицу. Да и сам Миронов читал много книг, на сходках декламировал стихи. Не офицер, а какой-то сверхсрочный студент, право слова. Как его арестовывать? когда он поехал в Санкт-Петербург, ходатаем от всей станицы. Если к тому же заявится он сюда средь бела дня, да в людный час, да соберется толпа. Палуба парома нехорошо зыбилась под ногами пристава. Жара как бы изнутри распекала и лишала упругости душу и тела. А дорога к станции по-прежнему пустовала. Кресты над дальними монастырскими куполами, плавились под солнцем и слепили глаза. — Марчуков! — окликнул пристав старшего казака с нашивкой приказного. — Ты, Марчуков, подежурь тут со справностью. Я отойду на час. Гляди по дороге, в обывательской повозке он вряд ли поедет. А какие дрожки, либо тарантас покажутся, так зови и показал на дощатую будку паромщика под прохладной камышовой кровли. — Да смотри у меня, брат, воба Сам знаешь, что с ним шутки плохи!